Глава девятая, в которой Тася улетает. Сазонкин стращает, а пассажиры дают жару. «Ты сразу позвони, как станет ясно с этой твоей командировкой». Она пристала на цыпочки и заглянула мне в глаза. «Не пропадай, слышишь?» «Не пропаду. А если пропаду, найдусь. Даже не сомневайся. Помни, что ты про котов говорила? Они дорогу к дому с любого расстояния находят, а мой дом там, где ты. Ага» ага тасс несмело улыбнулась адрес то помнишь и мурманский и минский а если что вообще буду писать в пантелеевне а она тебе уже перешлет но ну, в конце концов ташкент или там бишкек э, то есть фрунзе конечно фрунзе это ж не дальний свет не папа а новая гвинея в конце концов ничего не случится ты главное на олимпиаде там поосторожней А то понаедут всякие горячие кубинские и идальго и мощные африканские принцы и украдут мою валькирию Ой, ну какие и дальга и принцы? У каждой красавицы должно быть свое чудовище. Ты, мое любимое чудовище, Белозор. Она потянулась ко мне, быстро поцеловала, а потом подхватила чемоданы и побежала к стойке регистрации. — В следующий раз уже встретимся, чтоб не расставаться, так и знай, — зазвучал голос диспетчера, который объявлял о завершении посадки на рейс Минск-Мурманск. Изящная фигурка Таисии мелькнула в дверях терминала. Она обернулась, послала мне воздушный поцелуй, а я в ответ помахал рукой. А потом долго еще стоял посреди хола в нерешительности. Там, на автомобильной стоянке, меня поджидала черная «Волга» с Сазонкиным внутри. Старому гибисту я мог сказать спасибо хотя бы за то, что он не велел меня держать и не пущать до того, как Тася улетела домой. А как же без этого? Я нынче превратился в ценный ресурс, Настоящий кладезь полезных сведений для родного государства. Ну, ладно, не совсем для государства. Конкретно для тех кругов внутри советской или там партийной элиты, которые ориентировались на Машерова. И при всем моем безграничном уважении к батьке Петру расположиться до конца дней своих на какой-нибудь уютной дачке под присмотром психиатров и писать мемуары о будущем, мне не улыбалось. Вряд ли Петр Миронович сам отдал бы такой приказ». «Не того склада он человек, а вот Сазонкин этот мог бы...» Валентин Васильевич собственной персоной уже ожидал меня у машины. Рядом с ним двое из дворца одинаковых с лица, в плохих костюмах и с безразличными взглядами и рыбьих глаз. «Ты ведь не думал, Белозор, что все будет так просто? Вы ведь не думали, Сазонкин, что все будет так просто?» В тон ему проговорил я. Он озадачно глянул на меня. «Поясни». «Есть простая истина. Не стоит складывать все яйца в одну корзину, если я не буду своевременно размещать объявления в кое-каких газетах и не буду совершать никаких ритуальных действий с определенной регулярностью. Папочки, типа той, что я передал Петру Мироновичу, отправятся по адресам». Блифовал я отчаянно, тем более, что в этом блефе была и доля правды. «Ты угрожаешь, что ли?» – поднял бровь он а потом сделал жест рукой, отправляя опричников подальше, чтобы не слушали. «Ни капельки», — поиграл жилого камья. «Констатирую факт. Мне совершенно и феерически наплевать на заокеанских ублюдков. Я по их поводу никаких иллюзий не питаю, не переживайте. Прожуют и выплюнут, так что ничего им от меня не перепадет. Но есть ведь всякие разные условно-нейтральные страны». Например, Югославия, такая довольно симпатичная федеративная республика, при всем неоднозначном отношении к Йосипу, нашему Брозу, который Тита. Я ведь родину люблю на самом деле, русский язык люблю, людей наших, даже социализм. И тот мне по душе гораздо больше, чем власть монополии и транснационального капитала. Но не настолько сильно мне все это нравится, чтобы ради родины и всего прочего пожертвовать возможностью прожить полную и интересную жизнь. Какая разница, кто меня прожурет и выпринят, наши или заокеанские? Мне бы как-нибудь сочетать бескорыстное служение Отечеству с воздухом свободы, знаете ли. А то ведь приметесь, лампой мне в морду светить, ругаться скверно, рукава еще засучите, подобно преснопамятному солдатовичу, белым махровым полотенцем обзаведетесь, а потом локти кусать будете. Как это перспективные технологические разработки и месторождения у наших южных или там северных соседей оказались? «Не-не, Валентин Васильевич, вы меня, конечно, можете избить до полусмерти и стращать карами для родных и близких, но уверенности у вас никогда не будет. Получите вы себе сломанного и униженного белозорчика, жалкого недочеловека, вместо сознательного и ответственного соратника. А все почему? Потому что передавили в свое время, и толку с такого провидца, которому веры нет». Вот, будучи в причинах и великих званиях, например, поспособствуете вы тому, чтобы вся мощь отечественной вирусологии была направлена на разработку вакцин от определенной группы вирусов летучих мышей. А окажется, пандемия грянет из-за бактерий, которые найдут наши полярники во льдах Антарктиды, потому что отчаялся я и крышей поехал под вашим давлением, М? и не сказал вам истинную правду, а сбрехать решил». Сазонкин болезненно морщился, слушая всю эту отчаянно глумливую тираду. Все-таки случай мой был далеко нестандартный, Если вспомнить того же Мессинга, его отношения с властью были покрыты мраком. И сколько в тех легендах правды, а сколько вымысла. В любом случае с экстрасенсами и провидцами дело иметь это не диссидентов эскульпировать. Тут подход нужен. А какой подход, этого Сазонкин не знал. Он был человеком системы, но в данный момент действовал автономно и потому терялся. «Ну, на кой черт вам в Афганистан? Вдруг помрете не за хвост собачий?» – проговорил он. «А вдруг изменю что-то к лучшему?» – парировал я. «Есть у меня определенное наитие». «Черт тебя дери, Белозор! Как с тобой сложно! Наитие у него ху... те «А кто сказал, что будет легко? И вообще, Валентин Васильевич!» «Вам ведь не обо мне беспокоиться надо. Я фигура пусть и необычная, но в целом малозначительная». «Хватит наводить тень на плетень, Белозор. Ей-ей, испытываю страстное желание набить тебе морду. Как думаешь, получится у меня?» «Наверное, у него бы получилось. А если не у него, то у тех двоих франкенштейнов с лицами, полными вселенской скорби, что курили у мусорки. Точно, с лицами, полными вселенской скорби. Наверное, у него бы получилось. Вы путаете небо со звездами, отраженными в поверхности пруда», сказал я и радостно улыбнулся. Это я знатно загнул, аж на душе потеплело. Хотя промелькнули и некие нотки сожаления. Кой хрен меня в союз занесло, а не в Нильфагаард, скажем. Пил бы туссенское вино, травил байки по тавернам и прославлял императора Эмгира. Рацухи бы тамошним кузнецам задвигал, а не нашим, Сашем и Серожем. — Сейчас я тебе действительно врежу! — посудился Зонкин и даже пуговичку на одном из рукавов поправил. Вы, Петра Мироновича, берегите, без него мы с вами как дырка без бублика. Просрут нашу с вами родину, как есть, просрут. подохну в Афганистане я. Ничего особенного не изменится. Все самое главное у вас есть. Я самое основное записал. А вот если товарищ Машеров, например, в аварию попадет, тогда пиши, пропало. Будем мы с вами как рыбы, облет биться и локти кусать. В аварию, значит, прищурился он. Например, в аварию, чтобы не было ДТП, соблюдайте ТБ и ПДД и ТД и ТП. А то, знаете, тот водитель плохо себя почувствовал, здесь фары УЗЕЛа 117-го оказались разбиты, потому на чайку пересесть пришлось. А потом раз и после Косыгина председателем Совета Министров стал Тихонов, мягкий и интеллигентный человек, которому вот-вот 75 исполнится или уже исполнилось. «Как думаете, на пользу это пойдет родине в нынешних реалиях?» «Белозор!» Зрачки его расширились. «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем вы там думаете, а я вот про обед размышляю. Мне ведь в Дубровицу надо, за документами, а потом обратно в Минск. И вот еще, пока я в командировке буду, вы не знаете, где можно моего козлика приткнуть?» «В командировке! Даже не думай, что я так просто тебя отпущу!» Он погрозил мне пальцем. «Тоже мне, граф Калиостро! Прести дежитация и гипноз, чтоб тебя! Ты у меня в Афгане на коротком поводке ходить будешь!» Я только усмехнулся. Как будто кто-то из нас, в принципе, ходит без поводка. Однако что-то богат этот разговор на ассоциации и аллюзии к великим произведениям искусства прошлого и будущего. Вот и еще одна напрашивается «Лед тронулся, господа присяжные заседатели, или нет?» На удивление, никто мне мешок на голову не надевал и хлороформом не травил, чтобы утащить в кровавые застенки. Значит, лед действительно тронулся. И в Афган я все-таки полечу или поеду, как Родина прикажет. Но пока я сел в автомобиль и поехал в сторону Бобруйска. За этот короткий отпуск я как-то привык к тому, что рядом сидит Тася. И потом ловил себя на том, что нет-нет, да и поглядывал на пассажирское сиденье. Вот же, прикипела моя душа к этой северяночке. На выезде из столицы у бетонного навеса остановки у шабанов стояли автостопщики. Проехать мимо с пустым салоном – это стало бы настоящим скотством с моей стороны. А потому я притормозил, открыл дверь и крикнул. «Я на гомель! Есть попутчики!» Люди пришли в движение и как-то на удивление нерешительно двинулись к машине. «А сколько возьмешь?» – спросила бабуля в белом платочке. Я принюхался. «Пирожком угостите? Полезайте в машину, бабушка. Довезу в лучшем виде». Храни тебя, Боженька, сынок! Храни тебя, Боженька! Она мне сразу понравилась, эта пенсионерка. Следом за ней сунулся какой-то мужичонка в картузе, лет это к 60 Да, Осиповичи, да бросишь? Да За полтину. И без полтины. Давайте, только бабуре не мешайте, открывайте дверь с другой стороны. А на переднем сиденье вдруг возникла еще одна пассажирка. Точнее, сначала появился ее бюст, потом рыжая, мелким бесом завитая прическа, потом креп жоржетовое платье лимонного цвета, алые туфли и телесного цвета чулки. Господи боже, чего она забыла тут в этих шабанах, это грация. Если бы меня спросили, как выглядит валютная проститутка, я бы описал нечто подобное. «Бывает же такое». Я думал, губы уточкой, агрессивная боевая раскраска, манеры сексуально-забочного паралитика и мода растягивать гласные появились гораздо позже. А нет. «Вы говорили, что едете в Светлогорск?» – пропела она. «В Гомель?» Не стал уточнить про Дубровицу я. «Но мне нужно в Светлогорск!» – настаивала Грация. Мордочка у нее была симпатичная, годков ей было около двадцати, бюст размер этак четвертого. Но этих аргументов явно не хватило бы для того, чтобы заставить меня сделать крюк в сотню километров или больше. «Высажу вас в Гомере. Если хотите, поедете в Светлогорск автобусом». «Но я не хочу автобусом», — заявила она. «Залепи свое дуло», — сказал мужичок в картузе. «Или вылезай, или сиди молча. Сказано да — до Гомеля. Значит, до да Гомеля». Грация закинула ногу на ногу. И получилось это у нее в 700 раз менее изящно, чем у Таси. Хотя ножки у этой пигерицы были в целом ничего, но пялиться на них мне совершенно не хотелось. Мне хотелось, чтобы она вышла нахрен и дверь с той стороны закрыла. «Ну, в гомель так, в гомель!» Милостиво согласилась обладательница рыжих кудрей. Открыла свою сумочку и принялась орошать себе шею духами. «Господи Боже!» — сказала бабуля. «Сынок, ты окошко откроешь?» Я открыл окошко, взялся за рычаг коробки передач, и козлик плавно тронулся с места. Грация взялась поправлять себе макияж, при этом бесцеремонно попытавшись повернуть в свою сторону зеркало заднего вида. Но, наткнувшись на мой свирепый взгляд, воспользовалась маленьким зеркальцем из сумочки. «Возьми пирожок, сынок, храни тебя, боженька», — проговорила бабушка. «А ты, внучка, чем на рецепта возюкать, покормила бы благодетеля нашего». «Ничего, ничего». Я протянул руку и взял пирожок. «Я и сам справлюсь». Пирожок был отличный, с картошкой и грибами. Так что я ехал, жевал и прислушивался к разговору, который завязался сзади между мужичком в картузе и бабулей в белом платочке. «А что это вы, женщина, все боженьку вспоминаете?» «А как его не вспоминать? Куда без него-то? Вот и машина так вовремя остановилась, и дождь начать не успел». «Ну, я-то атеист, слава богу». На этом моменте я едва не рассмеялся. Где-то я такое уже слышал. Машина остановилась благодаря доброй душе, водителю, и тому, что родители его хорошо воспитали. А боженька тут совершенно ни при чем. Черные тучи догнали нас примерно через полчаса. Дождь зарядил такой, что дворники не справлялись. Потоки воды с небес лупили по крыше, заливали проезжую часть, волнами расходились в стороны, рассекаемые колесами козлика. Окошко я закрыл, в салон захлёстывали струи дождя. — Страсти-то какие, господи! — мелко крестилась бабушка. — А далеко ли до Пуховичей? — Да вот-вот. — Ну, сынок, на повороте меня высадишь-то? — Да ради всего святого, бабуля. Просто скажите, куда вам? — Да сель совет, Ну, неловко так, ей-богу. Я молча свернул с трассы, бросать бабушку, божий одуванчик под дождем, чтобы на километр или два топала по деревне до сельсовета – это не наш метод. Мне-то эти два километра роли не сыграют, тем более, что на трассу удобный въезд есть чуть дальше. Подъехав чуть ли не к самому крыцу аккуратного кирпичного здания, напротив которого возвышалась мрачноватая фигура воина-освободителя рядом с мемориалом братской могилы, я долго принимал благодарности и пирожки от бабури. «Бери, бери, благодетель, мне-то пирожки без надобности теперь, я-то думала, часа четыре добираться буду, а ты мигом домчал, помогай тебе, боженька!» Наконец она вышла, бодренько метнулась под козырек крыльца, несколько раз перекрестила машину и скрылась в дверях сельсовета. Мужик в картузе постучал по дверце машины. «Тьфу-тьфу-тьфу, ведьма!» Я снова подавил смешок. Некоторое время мы ехали молча, а потом Пигерица, которая уже закончилась боевой раскраской и теперь посчитала себя достаточно ворожительной, спросила. «Вы ведь ее подвезли? Может, и меня подвезете?» И захлопала глазами. «Дура!» — сказал мужик. «На Пуховиче крюк 2 километра, на Светлогорск 102. Соображаешь? Меня, браток, подвозить не надо, я на трассе выйду, а с этой козой мне тебя в машине одного боязно оставлять». «Ты как, справишься?» «Что значит справишься?» Заквахтала попутчица. «Что вы такое говорите? Что вы себе позволяете? Да я прямо тут сейчас вы...» Глядя на потоки воды, которые бежали по лобовому стеклу, она резко замолчала, а потом заплакала. «Я до хаты еду. Лапецкий меня с утра выставил, как есть, в подъезд. Грошей нету, ничего нету. А мама Бульбу садись звала. Вот я и подумала». Поздновато они бульба сажают в этом своем Светлогорске. Конец мая уже. Хотя, черт знает, может, у них огород низкий. «Говорю же, дура!» — продолжал наседать мужик. «Так тебе и надо. Нечего покойкам шастать». «Да я не шастала! Он говорил, что замуж возьмет!» Рыдания грозили затопить салон изнутри, а это мне было совсем не нужно. «Так, товарищ девушка, — решительно сказал я». «Вот там чистый платок, вот тут бутылка минеральной воды. Приведите себя в порядок, а вы, товарищ мужчина, не нагнетайте». «Сверну я после Осипович на Паричи, а оттуда на Светлогорск, мне вообще-то в Дубровицу». «Что, правда? Тудой поедете?» — шмыгнула носом она. «А не сюдой?» «Тудой, тудой», — успехнулся я. Смыв с лица косметику и перейдя с этого псевдомосковского говора на родную трясянку, она стала куда больше походить на нормальную светлогорскую девушку, чем на валютную проститутку. А мужик сказал «Повелся на бабские слезы, сердобольный, она тебе лапшу вешает». «Да какая разница?» Пожал плечами я. «Мне что туда и что сюда, и все едино. Почему не сделать доброе дело, если это мне ничего не стоит?» Дождь лил все сильнее. Уже взблескивали молнии, слышались первые раскаты грома. Козлик мерно гудел мотором, подпрыгивая на мелких колдобинах. Пассажиры притихли, думая каждый о своем. А я жалел о том, что в машине нет магнитофона. «Вернусь из Афгана. Хотя бы радиоприемник надо будет сюда поставить».